Нетопыренное крыло облаков из Петербурга по пустырям. И уже рассвисталась над пустырем холодная свистопляска. По свистам молодецким разбойным она гуляла в пространствах самарских, тамбовских, саратовских, в буераках, в песчаниках, в чертополохах, в полыне, с крыш срывая солому, срывая высоковерхие скирды,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 Разговор имел продолжение. Между тем разговор имел продолжение. «Я имею к вам дело. Я хочу сказать объяснение, не терпящее отлагательств. Я повсюду расспрашивал, как бы это нам встретиться. Между прочим, я был и вас расспросил у «Как ее?».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 «Я беседы вашей прервать не решился с господином. Извините, можете фамилию этого господина сохранить про себя?» «Сергей Сергеевич, я...» «Погодите-с. Я беседы прервать не решился, конечно. Хотя, правду сказать, вас с таким трудом удалось мне поймать. Ну вот». «Я за вами проследовал, разумеется, на известной дистанции, чтобы случайно не быть свидетелем разговора». «Я просовывать нос, Николая Аполлович, не люблю, но об этом мы после». Тут Лихутин задумался, почему-то тут обернулся, глядя вдаль Невского. «Проследовал. Да вот этого места. Так вы все время о чем-то вдвоем говорили. Я за вами ходил и, признаться, досадовал». «Послушайте!» — оборвал он повествование, похожее на типографский, случайно рассыпанный, собранный и случайно прочтенный набор. «Вы не слышите?» «Нет. Слушайте. Что такое?» «Какая-то нота на «у». Там, там загудела!» Николай Полонч повернул свою голову. «Странное дело!» «Как торопливо!»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 Вы все время, Николай Аполлоныч, на меня глядели в упор, но вы делали вид, что меня и не заметили вовсе. — Так я не узнал вас. — А я кланялся. — Так и есть, — продолжал досадовать Николай Аполлоныч. — Он за мной гоняется, он меня собирается... — Что собирается? Николай Аполлоныч получил от Сергея Сергеевича письмецо.